Глава пятая. Лиза больше не подпевала. Тем более знакомых песен ребята не играли. Она послушно хлопала в ладоши, фотографировала и думала только о том, чтобы скорее попасть домой и снять туфли. Два часа тянулись мучительно. Когда Илья объявил в микрофон, что следующая песня будет финальной, Лиза с облегчением вздохнула и полезла в сумку за телефоном, чтобы заказать такси, но приложение зависло. Лиза протолкнулась к выходу. В холле в относительной тишине она набрала один из номеров таксопарка. Оператор заставила ее слушать Моцарта в течение шести минут, а потом сообщила, что свободных машин нет. «Вечер пятницы», — добавила она извиняющимся тоном. «Сами понимаете». Лиза беспомощно огляделась. Народ выходил из зала, галдел, обсуждая музыкантов. Девушка села на скамейку у закрытого гардероба, раздумывая, как быть. Там её и нашла довольно раскрасневшаяся Юля. «Ты чего? Куда собралась? А отмечать?» «Нет», — Лиза покачала головой. «Извини, я устала очень и домой хочу. Ночку покормить надо». «Да ничего не будет твоей ночки, она и так толстая», — возмутилась Юля. «Давай сейчас к нам с Илюхой поедем, а потом тебе такси вызовем до дома». «Да я уже пыталась. Говорят, машин свободных нет». «Сейчас нет, через пару часов появятся», — упорствовала подруга. «Не будь занудой. Такое выступление шикарное получилось. Обязательно отметить надо». «Ну, Юль...» — Лиза скроила гримасу. «Ты же знаешь, я не любитель шумных посиделок. И вообще у меня голова разболелась. Правда, я домой хочу». «Будет весело», — сказала Юля тоном, нетерпящем возражении и потянула подругу за руку. «Ты сама только что сказала, такси нет. Пешком домой пойдешь, что ли?» «И пойду». Лиза встала. «Не обижайся». Я же обещала прийти и пришла, а праздновать без меня, ладно?» Юля надула губы и хотела сказать что-то еще, но к девушкам подошел Кирилл. «Давай я тебя подвезу», — предложил он. «Я тоже тусить как-то не настроен, устал». Лиза замотала головой, но Кирилл успокаивающе тронул ее за локоть. «Не бойся, я обещаю, что приставать не буду, просто подвезу до дома, идет?» Лиза посмотрела на него, потом подумала о каблуках, на которых путь через весь центр наверняка покажется настоящей пыткой. «Ладно», — согласилась она, — «давай». «Эх вы!» — Юль махнула рукой. «Фиг с вами, дуйте по домам, а мы в отрыв». «Не переборщитесь там», — улыбнулась Лиза. «Илья от меня передай, что концерт и впрямь вышел отличный». Вслед за Кириллом она вышла на улицу. Вечерний воздух, по-синему прохладный, освежил лицо и мысли. «Моя машина там!» Кирилл кивнул в сторону торца здания и погремел в кармане ключами. Идем? Лиза молча кивнула. Машина оказалась в черной спортивной «Шевроле» в обвесе с блестящими литыми дисками. «Запрыгивай!» Кирилл открыл перед Лизой дверь пассажирского сиденья. Все еще сомневаясь, стоило ли соглашаться, Лиза села. Прежде чем завести двигатель, Кирилл постучал пальцами по рулю. Глядя куда-то вдаль через лобовое стекло, спросил, Смотришь, наверное, и думаешь. Вот мажор очередной. Начитался книжек про волшебников, хочет быть магом и все такое, да? Лиза покачала головой. Подобные мысли действительно приходили в голову. Но озвучивать их сейчас она посчитала неблагоразумным. А я просто знать хочу все про настоящую магию. С детства на такое западаю. Тянет меня на все сверхъестественное. Он с силой жал руль так, что костяшки пальцев побелели. «Я хочу научиться, получить контроль, силу!» «Магия, естественно!» Тихо ответила Лиза. «А если манипулируешь силой, то и она управляет тобой!» «Но ты-то! Ты вот делаешь амулеты всякие, пробки своим голосом вырубаешь!» «Да не ври, я слышал твой голос! Клянусь, как током от него шарахнула. «Я всю жизнь искал подтверждение, свидетельство того, что магия существует, и нашел тебя!» «Нашел! Увидел!» Разве этого недостаточно? Ты и не понимаешь, и я тоже так хочу. Таким нужно родиться, — сказала Лиза глухо и вжалась в кресло. А что сегодня случилось, я не знаю, я этого не хотела. Давай не будем об этом говорить, пожалуйста. Кирилл посмотрел на нее, потом молча завел двигатель. Машина плавно тронулась с места и поехала через парк, объезжая группы людей, расходящихся от клуба. Всю дорогу парень молчал, и Лиза была этому рада. У её подъезда машина затормозила. Но прежде, чем открыть двери, Кирилл развернулся к ней и спросил. «Ты станешь моей девушкой?» Лиза устало закрыла лицо ладонью. Хотелось домой. Ноги ныли, а в шифоновом платье было прохладно даже в машине. «Слушай, она старалась говорить ровно. Пойми, пожалуйста, дело тут не в тебе. Я вообще не планировала ни с кем встречаться, по крайней мере, в ближайшие лет пять точно. Мне доучиться надо самой собой разобраться. Прежде всего, кто я, чего я хочу, зачем я здесь? Думаешь быть ведьмой, значит, все понимать и делать правильно? Ничего подобного». «Значит, нет». Он свирепо уставился на мигающую приборную доску и снова сжал в пальцах руль. «Прости». Лиза дернула на себя ручку двери, но та не поддалась. «Спасибо, что подвез. Открой, пожалуйста, мне нужно домой». Несколько секунд Кирилл продолжал смотреть в одну точку, сжимая челюсти так, что под кожей надулись шелваки. Потом нажал на кнопку, и дверные замки щелкнули. «Увидимся», — бросил он на прощание, когда Лиза выходила из машины. «Да, увидимся», — неуверенно повторила девушка и закрыла дверь. Шевроле умчался, мигнув габаритами. Лиза перевела дух и только сейчас поняла, как сильно ее знабит. Тусклый фонарь перед подъездом замерцал и погас, а внезапно подувший ветер сорвал с головы девушки шляпу и унес в темноту. «Вот чёрт!» — выруглась Лиза. Запустив руку в сумку, попыталась нащупать ключи. Тени как будто ползли к ней со всех сторон из темных углов, и хотя она повторяла себе, что бояться совершенно нечего, в животе все равно зашевелился страх. Наконец, нащупав брелок от связки ключей, Лиза шагнула к подъезду, но замерла. За спиной отчетливо слышалось шарканье по асфальту. Воображение за долю секунды успело нарисовать монстра или маньяка, волокущего в убийства. Поэтому она резко обернулась, выставив вперед самый длинный ключ из связки, как оружие. По тротуару, царапая асфальт когтями, шел ворон и тащил в клюве ее шляпу. И цепенела. Птица приблизилась, положила шляпу к ее ногам. Моргнула оранжевым глазом, склонив голову на бок а потом резко взлетела, обдав девушку холодным потоком воздуха из-под крыльев. Лиза наклонилась, подняла шляпу, а потом, чувствуя себя совершенно вымотанной и ничего не понимающей, открыла подъезд и поднялась по лестнице на негнущихся ногах. Утром ее разбудил звонок. Ночка рядом недовольно засопела, когда Лиза потянулась за телефоном, лежащим на тумбочке. «Алло!» — сонно сказала она в трубку. «Лиз, ты опять спишь? Три часа дня уже!» Раздался на том конце озабоченный голос Юли. «Кирилл, с тобой?» «Чего?» Лиза села в кровати и испуганно огляделась на всякий случай. «Нет, конечно, с чего ты взяла? Он вчера не вернулся домой. Его отец тут весь город на уши поднял. Ты последний, кто его видел, вот я тебе и звоню». «Ну...» Лиза потерла ладонью лицо, пытаясь воссоздать в памяти окончание вчерашнего вечера. «Он довез меня до подъезда, как обещал, а потом уехал». — Вот ведь точно что-то случилось. Он ничего тебе не сказал? Куда собирается? — Нет. Он... Юль, он предложил мне встречаться, представляешь? В такой ещё манере своеобразной. А потом... на сердце ухнуло, когда она вспомнила про огромного ворона, который принес ей шляпу. Но Юля об этом она решила не рассказывать. В общем, потом я ему отказала и пошла домой. Все. Ясно. Голос у Юли был тихий и встревоженный. «Вас вместе вчера много людей видела, так что ты не пугайся, если к тебе заявится полиция с расспросами, ладно?» «Вроде пропавшими считаются после трех суток, разве нет?» «Его отец, он, ну, шишка в администрации, сама понимаешь». Лиза промолчала, поэтому Юля продолжила. «Если вдруг Кирилл как-то с тобой свяжется, позвони мне, ладно?» «Не то чтобы я за него волновалась, просто Илюху уже третий час допрашивают, кто, с кем и где вчера был». «Держитесь там», — сочувственно сказала Лиза. Юля вздохнула в трубку и дала отбой. «Ну и дела», — сказала Лиза ночке, положив телефон обратно на тумбочку. Кошка открыла глаза, посмотрела на хозяйку и снова закрыла. За завтраком Лиза поискала в интернете объявления о дрессированных воронах. Вдруг птица улетела от хозяина и потерялась, но ничего не нашла. Мысли вернулись к происшествию на вчерашнем концерте. «Я просто себя накрутила, это совпадение». Подумала девушка и почти убедила себя в этом. Почти. Потому что всем ведьмам известно, что совпадений не бывает. Только причины и следствия. Чтобы унять беспокойство, Лиза потянулась за шкатулкой старо. Она редко делала расклады самой себе. Может, потому что большая часть ее жизни прошла спокойно и размеренно, без сюрпризов? Или потому что тешила себя мыслью, будто благодаря ведьмовскому дару способна видеть все происходящее вокруг? Не возникало вопросов, на которые ей требовался бы моментальный ответ до настоящего момента. Немного подумав и сформулировав предложение в голове, она достала наугад карту. Смерть. Лиза вздрогнула, перетасовала карту и снова вытянула одну. И опять в руках у нее оказался тринадцатый аркан. Карта не предвещала физической гибели или чего-то настолько ужасного, как представлялось при взгляде на архетипическое ее изображение. Но смысл, который она несла, пугал Лизу еще больше. Аркан сулил перемены, жесткие, неотвратимые и события, ведущие к ним, которые она не сможет контролировать. Лиза перемешала карты, убрала обратно в шкатулку. Ночка мяукнула, почувствовав тревогу хозяйки. Девушка посадила кошку на колени и принялась гладить, слушая успокаивающее мурлыканье. Едва только Лиза почувствовала себя лучше, как со стороны окна раздался скрежет и шум. Обернувшись, Ведьма и её кошка увидели за окном черного ворона. Усевшись на карниз, птица заглядывала в комнату, часто моргая и хлопая крыльями, чтобы удержать равновесие. «Вот что, хватит!» — сердито сказала Лиза. Поднявшись, она прижала к себе ночку, а свободной рукой резко задернула плотные шторы. Что бы ни происходило вокруг, она не даст себя запугать. Реальность всегда можно подкорректировать. С этой мыслью она отпустила кошку на кровать, достала коробку с ингредиентами для амулетов и принялась создавать ведьмину бутылку. Масло из сопа, цветы вербены, листья крапивы, полыни, чертополох и синеголовник, черный агат, красная шерстяная нить. Сложив все в сосуд, Лиза запечатала амулет воском, прикрепила к длинному шнурку и надела себе на шею. Оконные рамы и дверные косяки расцвели защитными сигилами. Закончив, Лиза с удовлетворением огляделась. Никакое зло не проникнет в дом и не коснется ее самой, пока эти знаки здесь, а флакон у нее на шее. Зеркальце, о котором она совсем забыла, с едва слышным звоном пульсировало в темноте ящика, а потом снова стало неживым.